«Глава одиннадцатая». «Ты случайно его не видел?» спросил Спиридонов. Павел Безменов еще раз оглядел дымный зал. «Да нет, откуда же? Надо поспрашивать». «Вокзальный ресторан в Петрозаводске. Скопище бродяг, убийц, авантюристов, подонков, белогвардейцев и беженцев. Уже наполовину мигрантов. Еды в ресторане не получишь. Но не за этим сюда и ходят. Пьют из-под полы самогонку» стучат по краю стола жесткими воблами. Дамские пальчики, все в кольцах и перстнях, выковыривают из пуза тараньки лакомство, пряную икру. Повсюду хохот, визг, пьяные поцелуи, иногда выстрелы. Мимо чекиста прошмыгнул в ресторан Буланов. «Начальство!» – окликнул его Спиридонов. «Вы не видели товарища Процаренуса?» «Чрезвычайного комиссара из Питера». Буланов растерянно остановился. «Да, кажется, вон там сидят, какие-то приехали». «Пойдем», — сказал чекист Безменова. Крутясь пробирались между столиками. И вот остановились возле элегантного господина в иллюстриновом пиджаке. Отвороты лацканов, словно у лакея, были сделаны из черной замши. Краешки манжет выглядывали из-под рукавов. На отставленном в сторону волосатом мизинце краснел рубин в старомодном перстне. Усики, острый подбородок, блеклые глаза — И вокруг этого господина расположились фронтоватые молодые люди в мундирах и френчах, но без погон. Спиридонову очень хотелось вынуть маузер и арестовать всю эту компанию для проверки документов. «Прошу прощения», – сказал он, поправив кабуру на поясе. «Не вы ли будете товарищем процаренусом?» «Да, я, чрезвычайный комиссар по мурманским делам». Спиридонов подозрительно глянул на молодых людей. «Это мои адъютанты», — сказал Процаренус. «И еще на путях стоит шесть вагонов со штабом и канцелярией. Прошу обеспечить охрану. Если что случится, вам будет плохо». «Может, сядете?» «Спасибо. Когда можно переговорить?» «Так говорите». Иван Дмитриевич спросил прямо. «Вы, товарищ комиссар, помимо вагонов с канцелярией привезли сюда что-нибудь существенное?» «А что вы понимаете, Спиридонов под существенным?» «Бойцов, оружие, помощь. Нам предстоит драться. Затем и прислан, — резко ответил Процаренус, — чтобы оказать вам помощь. Но не штыками. Воевать, Спиридонов, погодите. Если вы осмелитесь вызвать конфликт, ваша голова первая покатится под откос. Может, все-таки сядете?» Адъютанты подвинулись, Спиридунов нехотя сел. «Что там на Мурмане?» – спросил Процаринус, потянув себя за галстук бабочку. «Холодно? Как нам одеваться?» «Там? Плохо!» – сказал Спиридунов и снова с подозрением оглядел незавидное окружение Процаринусу. Тогда Процаринус заметил ему с вызовом. «Вы не на моих адъютантов смотрите». Оглядите правде в глаза. Я вас спрашиваю, что на Мурмане, какова обстановка? На Мурмане есть все, кроме большевиков. Я всегда смотрю правде в глаза, товарищ Процаренус». «А как это могло случиться?» Спросил Процаренус. Спиридонов глянул на Безменова, и тот подтвердил. «Нету большевиков на Мурмане». «Как это могло случиться?» спросил про царенус и кивнул на своих адъютантов. Эти люди твердо стоят на советской платформе, а потому можете быть вполне откровенны. Спиридонов рассказал, как было дело. Очень просто. Самые сознательные выехали в Петроград, где, как им казалось, они будут нужнее. Менее сознательные разбрелись кто куда. Власть же захватили сыр и сырые авантюристы, и теперь они эту власть передоверили англичанам и белогвардейцам. Так что я считаю, положение на Мурмане – катастрофическая. А это кто такой с вами? спросил про у себя безменно. Прораб с Мурманской дистанции. С Мурманской? А че он здесь? Я бежал, сумрачно пояснил Безменов, стоя за стульями. От чего бежали? повернулся к нему Процаренус. Причин много. А главное, не хочу жить в Мурманске среди всякой контры. Ну и бежал. Процаренус высмотрел фигуру начальника вокзала Буланова. Позовите сюда этого толстяка». Безменов подозвал к столику начальника вокзала. «Милейший», — сказал Буланова Процаренус. «Через пять минут я должен быть в пути на Мурманск. Шесть вагонов штаба и один салон-вагон с моим личным конвоем». «Товарищ», — ответил Буланов, — «локомотива под паром нет, с углем плохо. Пока дровами, да и они-то сыры». Барцаринов достал часы, увешанные ворхом брелков. Или через пять минут вы будете расстреляны? За что? В ужасе отступил Буланов. За саботаж, направленный против власти. Видите, ЧК? Вот оно собственной персоной. Товарищ Спиридонов, растолкуйте сказанное мной гражданину-саботажнику. Спиридонов долго подыскивал нужные слова. Яков Петрович. Нашел Достаньте, пожалуйста, нам паровоз. Ну, если только из депо, если успею, если успею. Откуда угодно и какой угодно, хоть маневровый. Чрезвычайный комиссар слишком торопится в Мурманск. Там в Мурманске, сказал Спиридонов про Царенусу, сейчас весна, но все равно очень холодно. Советую вам одеться теплее. Мимо окон ресторана скоро прочухал пыхтячий провозик с бензопилки и процаренов захлопнул свои часики. «Видите?» – сказал он, вставая. «Пистолет к виску, и колеса крутятся. Торча дютанты, прошу следовать за мной на приличной дистанции». Двигая стульями, все встали и ушли. «Павел», – сказал Спиридонов, – «ты чё стоишь?» «А меня что, приглашали?» Ну, так я тебя приглашаю. Садись. Потолкуем о разных разностях. Вот ведь какие идиоты бывают на свете. Боюсь, как бы этот комиссар идти его в душу не натворил, чего в Мурманске. Остервенела, ругаясь, визжала женщина. Бравый офицер таскал ее по заплеванным паркетам. Спиридонов достал маузер и выстрелил в потолок. Наступила тишина. — Вот в таком разрезе, — сказал Спиридонов, — И чтоб далее не шуметь. Офицер оставил женщину и, вынув пистолет, тут же пустил себе пулю в лоб. Все произошло стремительно. Вытянулись шеи. Да игрались, сказал Спиридонов. Че это он там? Да была причина. Она его наградила. Спиридонов повернулся к Безменову. Видал, как офицерик себя шлепнул? Будто до ветру сходил. Просто. Нехороший признак, Павел. Перестали люди жалеть себя. От этого чувствую и война впереди будет жестокая. Без жалости. Павел Безменов признался. А я вот все думаю, может мне вернуться в Мурманск? Погоди, не лезь поперед, батьки, в пекло. Отбивка. Под пение фанфар и дробь барабанов открылся в Мурманске краевой съезд. На сцену крупного барака вынесли знамена, красное на одном древке с Андреевским флагом, флаги Британии, Франции, Италии, Бельгии, Японии и Штатов Америки. Порцаренус вздрогнул, когда знамена Антанта взмахнули разом, и грубая ткань флаг-дух коснулась его лица, словно наждачной бумагой. Башни крейсера Глория изрыгнули салют, приветствуя съезд, и Порцаренус опять вздрогнул. Он еще не привык и терялся. Товарищи, провозгласил сияющий Юрьев с трибуны, мы счастливы, что наш съезд, скромно проводящий свою работу в тягчайших условиях раздора и провокаций, может приветствовать сегодня чрезвычайного комиссара, товарища Процаренуса. Было много речей, и адмирал Кэмпан сурово чеканил слова о готовности Англии поддержать краевой совет Мурмана не только башнями крейсеров, но и маслом, досками, кстати, из неги, гвоздями, подошвами для сапог и шпалами в крязоте. Литурнер, более скромный и сдержанный, зачитал заявление правительства Франции к населению Мурмана. «Правительство Французской республики, — говорил Литурнер, посматривая на Процаренуса, — не имеет намерения посягать на целостность русской территории и заявляет, что обладание Россией мурманским краем представляется ему, этому правительству, вопросом исключительной важности. И оно рассматривает оборону Мурманского порта и железной дороги к нему от посягательства финско-германских аннексистов как дело первостепенное. Процаренов встал и пожал Литурнеру руку. «Я счастлив. Счастлив был слышать», — сказал он. Но вот на сцене в узеньких брючках широченных в плечах появился представитель Америки, лейтенант Мартин. Ему хлопали еще до того, как он раскрыл рот, В самом деле, как не похлопать такому парню красногубый, здоровый, красивый? «Найдутся недалекие люди», – заговорил Аташе, «которые захотят уверить нас в том, что мы пришли сюда с задней мыслью. Мои дорогие друзья, у нас нет задних мыслей. Как только нужда в нашей помощи кончится в России, мы уйдем сами. И мы не сделаем ни одного усилия для захвата вашей территории. Наш долг – приготовить мир для счастья и мира». «Нам открыт один путь. Мы должны победить, и мы победим!» Юрьев радостно хлопал здоровенные здоровенной ладони боксера. «Товарищи, просим нашего комиссара!» Про царину срабия поднялся на шаткую трибунку. «Что сказать?» – начал он. «Я растроган, как никогда. Честно признаюсь, я ехал сюда, и мне казалось, что придется лишь карать и вести следствие. И что же я вижу?» Радостные лица людей, братские пожатия под знаменами братских наций и, наконец, мне остается только приветствовать этот удивительный контакт горячих сердец в этом ледяном краю и выразить надежду, что страны согласия и впредь не оставят в беде этот дикий край, где не родится даже картошка. В перерыве про царенус заговорил о флотских делах с Юрьевым и вывод был парадоксален. В гибели и разрухе кораблей повинен в первую очередь Совжелдор. «Если не верите мне, — сказал Юрьев, — можете переговорить с военным инструктором Края Звегенцева. Он человек опытный, и он подтвердит, что ликвидация таких организаций, как Совжелдор и Центра первейшая задача в мурманских делах». «Я подумаю», — ответил Процаренус. Потом был банкет в батарейной палубе крейсера «Глория», ибо кают-компания не могла вместить все шесть вагонов в канцелярии Процаренуса. Палуба казиматов сверкала в огнях разноцветных фонариков. Замки орудий торчали под стволами, а сами стволы пушек уходили в забортное пространство. В полночь по трапам повалила публика с берега. Появился и лейтенант Басалага, весь в черном, словно на похоронах, и его представили чрезвычайному комиссару. «Мне о вас много говорили», — сказал Процаренус, «и так много дурного, что я заранее успел полюбить вас». Ударила музыка и, качая тонкими бедрами, подошла обтянутая сизым хаки, словно чистая голубица секретарша Мари. «Комиссар», — сказала она, не откладывая дела в долгий ящик, «один хороший шими, и пусть летит все к чертям». «Вы тоже из Мурсов Депа?» — спросил спросил про Царенус. «Нет, я из французского консульства, но это дело не меняет». По глазам вижу, что я вам нравлюсь. Парцаренус был очарован. Мадмуазель, вот уж никогда не думал, выезжая из темного Петрограда, что здесь, на краю света, будут танцевать с настоящей парижанкой. «Ну, черт, побери, сказала Мари. Опять этот чулок. Танцуя, они завернули за пушку, и француженка встала на штурвал прицельной наводки и, поправляя чулок, показала про царенусу, какая у нее длинная и красивая нога. «Ну-ну», но -ну", отодвинула она его от себя, — «здесь не та арена, чтобы целоваться. Еще, не дай бог, что-нибудь выстрелит». «А хотите, я вам покажу одно чудо?» Мари вдруг ловко, как матрос, дернула на себя рукоять орудийного замка. С шипением и клацанием открылось черное дуло, перевитое изнутри кольцами нарезов, и женщина завращала, штурвал, гоня пушку вдоль полярного горизонта. Смотрите, и вы поймете, какое это чудо! Парцаренус заглянул в дуло. Орудие плавно катилось дальше, а там через круглое отверстие виделось сейчас и яркое негасимое небо, и марево солнца, и тени кораблей. Половина второго ночи сказала Мария, закрывая замок. «Правда ведь? Ну как не ошалеть от такой природы? В такую ночь можно целоваться даже с палачом на плахе». После танцев генерал Звигинцев подвел к Процаренусу поручика Елена, пробор на голове которого был столь же элегантен, как у адъютантов Процаренуса. «Вот», — сказал генерал, — «это тот самый человек». «Я», — ответил Процаренус, — «Так много слышал о вас дурного, что заранее успели полюбить меня?» – поклонился Элен с улыбкой и дружески тронул процаренуса за локоть. «А что, ведь здесь собрались самые славные ребята. Считайте, что Мурману повезло». На следующий день адмирал Кемпен дал завтрак в своем салоне для гостей, лично им приглашенных. Был здесь и лейтенант Уилки, молчавший. Была и секретарша Марии, которая тоже молча разливала гостям чай. Курчавый сеттер адмирала долго и подозрительно обнюхивал штаны чрезвычайного комиссара Процаренуса и, недовольно фыркнув, отошел к хозяину. Экипаж моей эскадры, как и команды французских кораблей, говорил Кемпана отчетливо, — полны самых добрых чувств к великодушному русскому народу. Мы нисколько не возражаем и, как видите, не третируем работу Мурманского совета. Наоборот, мы изо всех сил поддерживаем советскую власть на Мурмане. Но организация Совжелдора, состоящая из германофилов и ячейка «Центрамура», набитая демагогами из состава русской флотилии, явно вредят нашей работе, совмещенной с работой Совдепа. «Дело доходит до стычек», – вмешался Литурнер. «Белофины фланкируют дорогу». А наш бронепоезд, который мы собирали с большим трудом, не может выйти за Кандалакшу. Совжелдор не пропускает. Мы не протестуем и против пребывания в мурманские отряды ВЧК. Но должны признать, что соседство этой угрюмой и таинственной инквизиции при наличии на мурманские контрразведки порой создает нервозную обстановку. В конце концов, дополнил Кемпен, хлебнув чаю, нас отряд Комлева не касается. Хотите держать его на Мурмане? Держите. Но присутствие чекистов в городе создает обстановку недоверия и паники. Это в первую очередь. Во-вторых, мы, англичане, усвоили себе за правило уживаться в любой точке земного шара. Однако жизнь в вагонах на колесах становится иногда невыносимой. В то время как на рейде стоят пустые русские соколицы и Слава. Вполне удобные под размещение наших офицеров. Ваши миноносцы – Тоже пустуют. В этот день английский флаг был поднят не только над Соколицей Гриславой. Морская пехота захватила полностью и русские эсминцы. Приказ о передаче кораблей англичанам подписал лично царенус. «Я вижу», — сказал он Кэмпу, но отбросив перо, — «что положение здесь сложное. Гораздо сложнее, нежели его представляют в центре. Я думал, что мне придется только карать». Однако волю чрезвычайного комиссара я разрешаю вам произвести высадку десантов в Кандалакше. Что же касается Совжелдора и Центрамура, то я не могу разогнать их, ибо это выборные организации. Но я приложу все старания сэр, чтобы ликвидировать или ослабить их натиск на Мурманск. Когда катер доставил Парцаренуса на берег, к чрезвычайному комиссару подошел мрачный человек в Кожанке посмотрел на него и черными корявыми пальцами раздернул широкую кубру. «Ты, Процаренус?» «Я!» «Подлец!» «Ты арестован именем революции!» «Взять его!» велел Процаренус. Молочки адъютанта скрутили комлево, выбив из его руки маузер. Процаренус был бледен. «Тащите этого бендюжника в штабной вагон!» наказал он. «Я с ним поговорю!» Он до смерти не забудет. Разговор начал Комлев. «Мандат!» — сказал он, выкинув жесткую руку. «Вот тебе мандат!» И процаренус показал ему фигу. «Я имею распоряжение вообще выбросить твой отряд обратно в Питер. Если не хочешь слопать пулю, убирайся отсюда сегодня же!» Комлев сложил в ответ грубый кукиш. «Вот, теперь я тебе покажу. На, полюбуйся!» «Хам!» — сказал Процаренус, отворачиваясь. «А я никуда своего отряда с места не строну. «За отказ исполнить приказ?» — строго начал Процаренус. «Не пужай!» — ответил ему Комлев. «Я все равно покойник и к смерти давно готов. Но ежели мы уйдем, здесь все перевернется. Они поставили пока запятую, а скоро поставят точку. Интервенция, оккупация — вот что ждет Мурман». «И ты их приблизил». «Не дури», — ответил Процаренус. «Честное сотрудничество еще не интервенция. Это не оккупация. Ты бредишь». «Мой бред», — громко усмехнулся Комлев, покачав головой. «Ты выслушай тогда мой бред. Здесь враги. Кругом враги. Враги, которые прикрылись именем советской власти, пишут так». Российская Федеративная Республика. А слово «советская» пропускают. Этого мало. Скоро здесь будет фронт. Мурманский или Архангельский. Это тысячи верст. Леса, тундры, болота, скалы. Большевиков здесь нет. Населению на советскую власть наплевать. Лишь бы пузо набить да выпить. И людей нет. Никто не почешется. Один мой отряд. «И ты его хочешь проводить отсюда?» «Не выйдет, товарищ Парцаренус!» Комли взял со стола свой маузер, пошел к дверям и все время ждал выстрела в спину. А в тамбре нос к носу столкнулся с прапорщиком Харченко и грубо оттолкнул его от себя. «Куда лезешь? Дай пройти человеку!» Харченко, забравшись в купе, стал выплакивать свои обиды. «Это как понимать? Скажу по самой правде, как комиссар комиссару. Честную женщину рабоче-крестьянского происхождения берут и используют на все корки. А потом, когда пузо у нее вот такое, трудовую женщину выкидывают. Процаренус не бельмеса не понял, но как комиссар он коллегиально выслушал комиссара Харченко. Тариш, точнее, как он ее использовал? Кого? Законную супругу мою, как женщину. А ты, когда брал ее в жены пузо, разве не заметил? Да не было пуза. И вдруг поехала, как на дрожжах. Надо было раньше смотреть, внимательней. Щирились адъютанта над Харченкой советские порученцы. Весьма оригинальное применение женщины в железнодорожном департаменте Мурманского министерства колонизации. Когда вопрос выяснился, то имя Бульсина навело про Царенуса на кровавые размышления. «Недобитый», — сказал «Хорошо, я его успокою». Парцаренус был у генерала Зведенцева по делам, когда заявился вдруг здоровенный Верзилов в промасленном полушубке. Бросил на стол лохматую шапку и посмотрел на всех косо. «Вам товарищ меня?» – спросил его Парцаренус. «Я инженер Небальсин, начальник этой дистанции. Мне сказали, что вы просили меня разыскать вас». Парцареновс посмотрел на кулаки путейца, поросшие рыжеватой шерстью, и сказал. «Вам придется оставить дистанцию». «Почему?» – спросил Небальсин спокойно. «Пьянствуйте, развратничайте». «Это неправда», – ответил Небальсин и показал на генерала. «Вот и Николай Иванович подтвердит, что здесь все выпивают. Выпиваю я. Это не повод для изгнания. Куда я денусь?» Мне не нравится ваша фамилия. Фамилия русская, старинная. Дай бог каждому такую иметь. Верно, согласился царену с ехицей. Фамилия ваша русско-дворянская реакционная. Чепуха, смело возразил небольсин. Фамилия не способна делать из человека реакционера, как не способна делать из него и большевика. А то, что дворянин, да, не спорю, виноват. Но трудящийся дворянин. Ну, что скажете дальше? Что я рабочую кровь пью? Так я не пью ее. Я наоборот. Есть такие хулиганы рабочие, которые второй год сосут мою кровь. Дворянскую. Вот за дворянские настроения я вас и удаляю. Хорошо, согласился небольсин, снова поворачиваясь к Звиденцеву. Перед вами сидит, сказал инженер. Его превосходительство генерал гвардейской кавалерии, Звегинцев, мать Коева, если не ошибаюсь, графиня Тизенгаузен. И пусть он, как главный начальник советских войск на Мурмане, уволит меня за принадлежность к касте дворянства. Процаренус густо покраснел. «Не за дворянство», – сказал он, оправдываясь перед генералом. «А за барские замашки, поняли?» Небальсин не давал себя побороть. «Простите», — ответил он, — «я стою перед вами в валенках, в полушубке. Вот моя шапка». Небальсин даже шапку ему показал. «А вы, господин Процаренус, разварились передо мной на стуле, в смокинге. У вас галстук, и, наверное, вам пошел бы к лицу цилиндр. Мало того, вы даже не предложили мне сесть. Так скажите теперь, кто из нас барин? У кого барские замашки?» Звегенцев до этого молчавший, решил вмешаться. Он сильно продул штук посмотрел на божий свет через закопченную никотином дырочку и сказал. "Небольсин, идите. Чрезвычайный комиссар введен в заблуждение вашими недоброжелателями. Небальсин нахлобучил на макушку шапку. Долго выискивал слово, которым можно было бы побольнее оскорбить про царенуса. Мещанин! Сказал и быстро удалился. Проходя мимо станции, нырнул под вагоны, чтобы сократить расстояние, и между колес лоб в лоб столкнулся с Комлевым. Оба зорко огляделись по сторонам. Нет, сейчас их никто не видел. «Комлев?» – сказал Небольсин, сидя на корточках возле колеса. «Если тебе что нужно, я помогу». «Спасибо, товарищ. Ты уж не черчай, что я тебя тогда окрестил белой тварью». «Ну, ты тоже прости меня». За красную сволочь. Над ними пошел, раскатываясь вдоль состава, звонкий перевяз букс. Вагоны тихо тронулись, и два человека, столь разных, разошлись, ощутив тепло человеческого доверия. Отбивка На пустынном перегоне, за станцией Полярный круг, не доезжая до Кирити, штабной вагон к процаренусу поднялся Роник и полковник Саромятев. Положение на дороге опять становилось катастрофическим. Отряды молодой Красной Армии, еще малочисленные, сдерживали натиск озверелых лохтарей, рыскавших возле Кеми и Кандалакши. Но им будет не устоять перед буреломным напором морской пехоты Англии. Об этом Роника доложил про Процаренус. Затюливый занавеской вагона, растрепанный ветром, проступал в огне затерянный жуткий мир тундры. Качкарник, Лопарская вежа, полет одинокой вороны над Тихим озером. Спиридонов в Петрозаводске интересовалась про Царенус. он опять ушел в леса и о нем ничего не слышно сыромятев подтянулся и отрапортовал товарищ чрезвычайный комиссар позвольте мне кадрому офицеру высказать свое мнение позволяю насторожился про Царенус. я сказал сыромятев все-таки верю в энтузиазм дорожных отрядов в случае если англичане пойдут десантировать на нас с моря мы надеюсь сможем отбросить их обратно «Ваше мнение, — отвечал Процаренус, враждебно духу пролетарской революции. Вы чего желаете, ввергнуть молодое социалистическое государство в войну против фонтанты? «Я не желаю этого. Они этого желают». «А, собственно, кто вы такой?» Саромятьев стройно выпрямился. «Я полковник бывшей русской армии. Служил начальником пограничной охраны на Пацреке, по берегам, в и в районе Печенских монастырей. «А что вы здесь, у нас, делаете?» Роник рванул вперед, маленький ершистый. «Полковник Сарамятев, военный инструктор, прекрасной гвардии Сувжилдоро. Он верой и правдой...» «Стоп!» – задержал его процаренус. Верой и правдой – это слово из казарменного лексикона проклятого царского прошлого. Нам не нужны его вера и правда» и повернулся к растерянному Сараметьеву. «Сдайте мандат!» Полковник не шевельнулся. Стоял как дуб, кряжестый, и медленно наливалась кровью его шея. «Сдай мандат, контра!» заорал Процаренус. «У меня нет мандата!» «Как же ты служишь нам?» «Служу на честное слово!» «У царского офицера нет честного слова!» И тогда Сарамятев пошел вперед грудью. «Врешь! Есть!» «Мы не удосужились выписать», — сказал Роник. Процарену с жестом подозвал к себе бравых порученцев. Полковников в последний вагон. Отвезем куда надо. Там он расскажет нам подробнее, каковы его вера и правда». «Это подлость!» — Роника даже замутила Как вы можете? Человек пришел в Красную Армию по доброй воле, еще до призыва всех офицеров. Он честный офицер, он хороший человек. Сарамятев протянул инженеру руку на прощение. Петр Александрович, сказал он, не надо меня расписывать. Лично вам и лично товарищу Спиридонову я очень многим обязан и благодарен. Но не огорчайтесь. Я предчувствовал, что этим все и кончится для меня. Еще раз прощайте. Сыромять его под конвоем увели, и Процаренов взялся за Роника. «Ну, а с вами у меня будет разговор особый. Кстати, Совжелдоровец, вы большевик?» «Беспартийный большевик», — ответил ему Роник. «Сейчас», — продолжал Процаренус, «следом за мной пойдет на звонку французский бронепоезд». «Так вот, не вздумайте дурить и перекрывать перед ним пути». Роник стянул с головы путейскую фуражку. Погладил пальцем молоточки на скромной кокарде. «А ведь знаете, — ответил он спокойно, — я человек предусмотрительный. На всякий случай я перекрыл пути не только перед бронепоездом, но и перед вашим эшелоном тоже. Ибо мне многое не нравится в вас. Может, вы и убежденный человек. Мне, как беспартийному большевику, судить о вас не следует. Но все, что вы сделали, делаете и будете делать, все это вносит сумбур и путаницу. Есть честные люди на дороге, которые, к сожалению, честно поверят вам. Вы это пошутили? Нахмурился Процаренус. Увы, я серьезный человек, мне не до шуток. Французский бронепоезд должен пройти. Я дал слово в Мурманске местному совдепу И не только совдепу, а и выше. А я дал слово своей совести, что задержу его. «Любыми средствами, петардами, завалами, винтовками, гранатами, камнями...» «Вас я задержу тоже», — закончил Роник тихо. И тут Процаренус понял, что этот маленький человек, почти мальчик с такими нежными ручками, этот инженеришка, говорит правду. Они будут драться. «Взять контру, велел Процаренус. Сорометьев уже сидел в узком купе за решеткой. Купе было когда-то почтовым и видел, как роника стащили под насыпь и застрелили тремя выстрелами в упор. Убили зверски, грубо и неумело. Кажется, когда поезд тронулся, роник был еще живым. Он вдруг перевернулся и скатился по щебенке вниз под насып Сорометьев подумал и постучался в дверь. Только до уборной, сказал он часовом. Под ногами пружинил пол. Один удар головой назад, и часовой рухнул навзничь. Вырвав из его рук винтовку, соромятьев распахнул двери в задний тамбур, где стоял дежурный Максим, и штыком сбросил пулеметчика на свистящие рельсы. «Всех! Всех! Всех!» – остервенело, ругался соромятьев. На выстрел уже бежали из первых вагонов бравые порученцы царенуса слишком горячие молодые люди. Сарамятев срезал их одной очередью вдоль вагона. «Всех! Всех! Всех!» Труя свинца листала по коридору, кружились сорванные пулями шторы, летала щипа дверей, в дребезги разлетались зеркала и окна. Вагон был наполнен воем и грохотом. Поезд дал тормоза. Оставив пулемет, Сарамятев на ходу спрыгнул с площадки, и когда за ним кинулись в погоню, полковник уже скрылся в густой чаще и только трещал вдалеке валежник. Отбивка. Нагадив где только можно и наследив вдоль мурманки грязью предательства и кровью честных людей, Процаренус покинул север и где-то затих. Позже этот человек был разоблачен и судим. Но это случилось позже. А сейчас... Сейчас бронепоезд интервентов, пыхтя парами, стоял уже на путях Званки. Отсюда до Петрограда было всего 114 верст.